43. Достоинство. В связи с предыдущим отрывком можно спросить: что такое достоинство? Достоинство это внешнее проявление непоколебимого самоуважения. Оно делает человека человеком. Это глубокая вера в то, что человек скорее умрёт, чем позволит другим презирать себя. Выражение подобного отношения в социальном поведении неизбежно вынуждает людей сохранять дистанцию. В некотором смысле Дьёта предлагает нам стать людьми, которые не располагают к себе окружающих. Чтобы успешно вершить свои дела, владыка, его советники и старейшины должны держаться отстранённо. Ведь если за человеком постоянно ходит целая свита подчинённых, Ему трудно выполнять свои обязанности. Об этом нужно помнить. Книга 2.